Как только он не смог ориентироваться по направляющей линии, Джеффри Леон сразу же заблудился в лабиринте перекрестков и коридоров. В конце концов он придумал стратегию. Он будет менее широким коридором предпочитать более широкие. Сворачивать только направо, если сливающиеся коридоры одинаковы по ширине, и спускаться вниз, пока будет возможно. И тут он услышал шум. Он тесно прижался к стене, хотя это и было трудно сделать из-за неудобной плазменной пушки за спиной, и прислушался. Теперь было слышно отчетливо. Это впереди. Шаги. Громкие шаги. Хотя и в некотором одолении, но они приближаются. Кайневи в своем боевом костюме. Джеффри Леон улыбнулся, предвкушая радость, снял со спины плазменную пушку и установил ее на треногу. Тиранозавр зарычал. Хевелон Таф услышал этот нагоняющий страх звук. Он огорченно сжал губы и еще на полшага вжался в нишу, чувствуя себя совсем неуютно. Таф был высоким мужчиной, а здесь в нише места было очень мало. Он сидел в ней, неудобно поджав ноги, на полу, до боли согнув спину. И все же его голова больно давила в потолок. Но он не был неблагодарным. Ниша, хоть и тесная, но все же давала ему хоть какую-то защиту. К счастью, он был достаточно быстр, чтобы отыскать это укрытие. Другим счастливым обстоятельством было то, что лаборатория с ее шлангами, микроманипуляторами и компьютерным терминалом была смонтирована на тяжелой толстой металлической платформе, прикрепленной болтами к полу и стенам, и в ее конструкции не было хрупких устройств, которые можно было бы легко отшвырнуть в сторону. Но, несмотря на это, Хевелон Таф был не совсем доволен собой. Он чувствовал себя дураком, его гордость была оскорблена. Несомненно, его способность сосредоточиться на неотложных задачах была в известной степени удивительной. Но его беспокоило то, что степень этой сосредоточенности повредила появление семиметровой хищной рептилии. Тиранозавр зарычал снова. Тав почувствовал содрогание лабораторной конструкции над своей головой. Гигантская голова ящера появилась не более чем в двух метрах от его головы, когда громадная скотина наклонилась вперед, поддерживая равновесие могучим хвостом и пытаясь проникнуть в убежище Тафа. К счастью, его голова была слишком широкой, а ниша узкой. Рептилия отодвинулась и показала рычанием свое недовольство. Ее рев эхом отразился от стены и потолка центральной станции клонирования. Хвост мотался из стороны в сторону колотя по платформе содрогающиеся под тяжестью ударов. Наверху что-то разбилось, и Таф взвизнул. «Исчезни!» — сказал он решительно, как только мог. Он скрестил руки на животе и попытался напустить на себя строгий вид. Тиранозавр не обратил на него внимания. «Эти наскоки тебе не помогут!» — убедительно сказал Таф. «Ты слишком велик, а эта платформа построена слишком прочно!» Эти обстоятельства были бы понятны тебе и так, но твой мозг не стоит и ломаного гроша. Кроме того, ты, несомненно, клон, репродуцированный с помощью генетической записи, сделанной с окаменелостей. Отсюда нетрудно заключить, что мое право на жизнь можно оценивать выше, чем твое. Особенно если учесть, что твой вид вымер, и это, по возможности, так и должно оставаться, поэтому исчезни». Ответом тиранозавра был бешеный выпад и яростное рычание, осыпавшее тафа мелким дождем брызг слюны. Хвост снова обрушился вниз. Заметив краем глаза движение первый раз, Целиза Ван испуганно вскрикнула. Она окинулась назад, вращая головой, чтобы... увидеть что. Там ничего не было. Но она была абсолютно уверена, что ее бывшие партнеры нашли способ причалить здесь. Она что-то заметила. Там, около открытой двери. Но где оно теперь? Она нервно вытащила из кобры стреляющий стрелами пистолет. Лазерное ружье она уже давно бросила. Оно было тяжелым и очень неудобным, и она устала постоянно таскать его за собой. Кроме того, она сомневалась, что смогла бы из него кого-нибудь убить. Пистолет, по ее мнению, был предпочтительнее. Как объяснял Джеффри Леон, пистолет выстреливает разрывные пластиковые стрелы, значит, ей не обязательно попасть прямо в цель, а можно лишь достаточно близко к ней. Она осторожно приблизилась к открытой двери. У проема она остановилась, подняла пистолет, взвела его и бросила быстрый взгляд в комнату. И ничего не увидела. То, что она видела, Было своего рода складом с упакованными в пластик предметами оборудования, высоко уложенными на подвесных платформах. Она неуютно огляделась. Неужели ей все только показалось? Нет. Она уже была собралась выйти из комнаты, как увидела это снова. Маленькую фигурку, мелькнувшую на границе поля зрения и исчезнувшую раньше, чем она успела разглядеть ее поподробнее. Но сейчас Целиза Ван видела, куда скрылась эта штука. Она поспешила туда, увидев, каким маленьким было существо, и почувствовав себя смелее. Она залезла в угол, который она заметила, когда обошла какую-то высокую машину. Но что это было? Целиза Ван приблизилась, держа пистолет на готове. Это была кошка. Она неотрывно глядела на нее, резко махая хвостом. Это была какая-то странная кошка, очень маленькая. Еще котенок, почти полностью белая, с красными полосками, несоразмерно большой головой и удивительно светящимися красными глазами. Еще одна кошка, подумала Целиза Ван. Это было как раз то, на чем остановилась ее мысль. Еще одна кошка. Кошка зашипела на нее. Целиза Ван отпрянула назад, слегка испугавшись. Кошки Тафа тоже при случае шипели на нее, особенно эта противная черно белая но не так. Это шипение звучало почти как... ну да, как у рептилий, во всяком случае, пугающе. А этот язык у этой кошки, кажется, очень длинный и своеобразный язык. — Иди сюда, пусик! — сказала Целиза Ван. — Ну, подойди же! Пусик смотрел на нее не мигая, холодно и гордо. Потом кошка откинула голову к спине и плюнула в Целизу Ван. Плевок попал точно в центр прозрачного забрала шлема. Это было густое зеленоватое вещество, и оно некоторое время затемняло ей поле зрения, пока она не стерла плевок рукой. Целиза Ван решила, что ее потребность в кошках исчезла. «Милая кошечка», — сказала она, — «иди сюда, милая кошечка, у меня для тебя подарок». Кошка опять зашипела и откинула голову, чтобы плюнуть. Целиза Ван неодобрительно зарычала и разорвала ее выстрелом на куски. Плазменная пушка справилась бы с Невисом шутя, в этом Джеффри Леон был уверен. Толщина брони этого чужепланетного боевого костюма представляла неизвестный фактор. Если она была сравнима с бронированными боевыми скафандрами, которые носили штурмовые группы Космической Федерации во времена Тысячелетней войны, то она была способна выдержать огонь лазера, небольшие взрывы, но плазменная пушка могла проплавить пятиметровую броню из дюралевого сплава. Средний шар плазмы превращал в шлак любой вид оснащения почти мгновенно, и Невис был бы испепелен быстрее, чем понял бы, что с ним случилось. Проблемой были размеры пушки. Она была очень неудобной. И даже так называемые переносные модели с малым энергетическим зарядом требовали после каждого выстрела почти целую стандартную минуту, чтобы создать в камере сжатия новый плазменный шар. Джеффри Леон очень хорошо понимал. И это не делало его счастливее, что если он промахнется, то вряд ли будет иметь возможность выстрелить еще раз. Более того, Даже на этой треноге пушку было трудно обслуживать, и прошло уже столько времени с тех пор, как он последний раз участвовал в битве, и уже тогда его сила в большей степени была в его уме и его тактическом чувстве, чем в рефлексах. После стольких лет в центре Шанделора лора у него уже не было слишком много доверия успешному сотрудничеству рук и глаз. Итак, Джеффри Леон придумал план. К счастью, плазменные пушки часто устанавливаются в качестве автоматических защитных форпостов, и его экземпляр тоже был оснащен стандартным минимальным интеллектом и автоматической программой стрельбы. Джеффри Леон установил треногу посреди широкого коридора, метрах в двадцати от Большого перекрестка. Он запрограммировал самый минимальный разброс и чрезвычайно тщательно откалибровал диапазон целей. Затем задал последовательность стрельбы и с довольным видом отошел назад. Он видел, как в энергетической ячейке формируется плазменный шар, раскаляясь все ярче и ярче. Через минуту загорелся указатель. Пушка была готова к стрельбе. И ее минимальный интеллект был намного более быстр и смертелен, чем его самого, если бы он стрелял вручную. Она была нацелена на центр перекрестка. Но выстрели только по объекту, размеры которого превосходят запрограммированные границы. Поэтому Джеффри Леон мог бы и без страха пробежать через зону прицела. Но Кая Невиса, преследующего его в своем противоестественно большом боевом костюме, ожидает неприятная неожиданность. Теперь все дело в том, чтобы заманить Невиса в предусмотренную позицию. Это была проделка, достойная тактического гения Наполеона, Чинву или Стивена Кобальта Нордстара. Джеффри Леон был очень доволен собой. Тяжелые шаги стали громче, пока Леон занимался своей пушкой. Но около минуты назад они снова начали удаляться. Очевидно, Невис пошел не по тому ответвлению и добровольно не собирался идти на нужное место. «Тоже хорошо», — подумал Джеффри Леон, — «тогда я приведу его сюда». Он, совершенно доверяя собственным способностям, пошел прямо к центру зоны стрельбы, немного постоял там, улыбнулся и направился к поперечному коридору, чтобы привлечь к себе внимание ничего не подозревавшей жертвы. Наверху, на большом изогнутом экране, арк вращалась вокруг своего трехмерного изображения в разрезе. Рика Даунстер... Сменившая капитанский трон на менее комфортабельный, но зато более эффективный пост на одной из станций, разглядывала дисплей и горящие на нем данные с некоторой печалью. Кажется, ее общество больше, чем она полагала. Система представляла втовшиеся формы жизни красными светящимися точками. Видно было шесть таких точек. Одна из них была на мостике. Так как Рика была совсем одна, эта точка, очевидно, изображала ее. Опять остальных, даже если Анита был еще жив, все равно должно было быть еще только две точки. Это было непонятно. Может быть, Арк не была совсем покинута? Может, на борту еще кто-то из старого экипажа? Только, как показывала система, они были бы представлены зелеными точками, а никаких зеленых точек видно не было. Еще какие-нибудь мародеры. «Очень маловероятно. Это должно означать, что Таф, Леон и Ваан в конце концов как-то сумели высадиться. И действительно, корабль утверждал, что одно из вторшихся живых существ находится в корабле на посадочной палубе. Ну хорошо. Одно с другим согласуется. Шесть красных точек обозначают ее самое, Невиса и Аниту. Как он перенес эту проклятую заразу?» Система утверждала, что отмечает только живые организмы. Кроме того, Тав, Ван и Леон. Один из них все еще был на роге изобилия, а остальные... Определить Кая Невиса было нетрудно. Система показывала и источники энергии в форме маленьких желтых взрывающихся звездочек, и только одна из красных точек была окружена голом маленьких желтых звездообразных вспышек. Это должен быть Кай Невис в своем боевом костюме. Но что означает это второе желтое пятно в пустом коридоре на шестой палубе, так ярко полыхающее само по себе? Адский источник энергии. В непосредственной близости была видна вторая красная точка, но она двигалась вперед и казалось, преследовала Невиса. Она все приближалась к нему. Тем временем появились черные маркеры. Биоружие Арк. Центральная ось. Пронизывающая весь асимметричный, идущий на конус корпус корабля, кишила мелкими, как булавочные уколы черными полосками, но они оставались на месте. Другие черные точки, которые должны быть уже задействованы тварями, двигались по коридорам. Но их было больше пяти. Было какое-то скопление 30 или больше отдельных организмов, которые. Н. как бестелесный черный клубок, двигалась по экрану. Испуская время от времени из себя отдельные части, одна из этих частей уже приблизилась к одной из красных точек и была погашена. В том самом центральном регионе была и одна из красных точек. Рика запросила детальный обзор места, и экран показал сильно увеличенное изображение перекрестка. Красный огонек очень близко подошел к одной из движущихся черных точек. Очевидно, предстояла конфронтация. Она прочла строку «Комментария» над графическим изображением. Эта черная точка представляла вид номер 67001 00342 восемь, и это был Тираннозавр Рекс. Несомненно, это был гигантский экземпляр. Рика не без интереса следила, как этот красный огонек и одна из странствующих черных точек также приближались к Аю Невису. Может быть, увлекательное зрелище. Но потом все выглядело так, как будто она больше не могла следить за встречей, так как там внизу разразился ад. А она находилась здесь, наверху, в безопасности и у пульта управления. Рика Даунстар улыбнулась. Кай Невис все больше, пока брел вниз по коридору. И тут коридор вдруг сотряс яростный взрыв. Внутри его шлема звук был ужасающе громким. Сила взрыва швырнула его вперед, и он потерял равновесие и ударился лицом опол, пол, не успев задержать падение руками. Но скафандр принял на себя большую часть ускорения, и Невис не пострадал. Лежа, он оглядел указатели и поволчьи ухмыльнулся. Боевой костюм нигде не был ни поврежден, ни порван. Он перекатился на спину и тяжело поднялся на ноги. В 20 метрах от него, у перекрестка стоял человек в золотисто зеленом скафандре, вооруженный так, будто ограбил музей оружия, и направлял на него пистолет. «Итак мы опять встретились, преступник!» — крикнула фигура через внешний динамик скафандра. «Верно ли он?» — ответил Невис. «Очень рад вас видеть! Ну, подойдите, чтобы я мог пожать вашу руку!» Он щелчком захлопнул клешни. Правая была еще в пятнах крови кибертеха. Он очень надеялся, что Джеффри Леон заметит это. Жаль, что его лазерный зак был ближнего действия. Но это не важно. Он просто схватит Леона, отберет оружие и немного с ним поиграет. Может быть, отрвет ему ноги или прорежет дыру в скафандре, чтобы проклятый воздух взял на себя остальное. Кайневис тяжело зашагал вперед. Джеффри Леон стоял, широко расставив ноги. Он поднял пистолет, тщательно прицелился и выстрелил. Стрела попала Невису в грудь. Раздался громкий взрыв, но сейчас Невис был к этому готов. Ушам стало больно, но он даже не покачнулся. Часть сложной филиграни на скафандре почернела, но все повреждения только в этом и заключались. «Ты пропал, старина!» — сказал Невис. «Я люблю этот костюм!» Джеффри Леон ничего не ответил и заставил себя сосредоточиться. Он сунул пистолет назад в кубру, отстегнул лазерное ружье, поднял его к плечу, прицелился и выстрелил. Лазерный луч отразился от плеча Невиса, попал в стену и прожег в ней маленькую черную дыру. «Отражающий микрослой», сказал Джеффри Леон и опустил лазерное ружье. Невис тем временем своими длинными грохочущими шагами преодолел более трех четвертей расстояния между ними. Наконец, кажется, Джеффри Леон понял, в какой опасности он находился. Он уложил ружье, повернулся и забежал за ближайший угол, скрывшись из виду. Кай Невис зашагал шире вслед за ним. Самым выдающимся свойством тафа было терпение. Он сидел тихо, сложив руки на могучем животе. Его голова уже болела от повторяющихся ударов хвоста, которым тиранозавр Рекс колотил по платформе. Он пытался собрать все силы и игнорировать этот металлический грохот и еще более мучительный для него рев бести, от которого стыла кровь в жилах. Это очень впечатляющее и драматическое выражение аппетита этого плотоядного к нему Тафу. И этот рев каждый раз становился все громче. Когда ящер склонялся и щелкал своими многочисленными зубами прямо перед Тафом, сидящим в своем укрытии. Таф отклонялся назад, думая в эти мгновения о сладких родолианских трескучих ягодах, политых медовым маслом. Он пытался припомнить, на какой планете варят самые крепкие и ароматные сорта але, И он набрасывал в уме стратегию, как ему победить Джеффри Леона, если им опять придется играть друг с другом. Наконец его тактика принесла плоды. Отчаявшаяся и обессиленная зверюга убралась. Хевелан Тав подождал, пока снаружи не стихло, потом осторожно перевернулся на живот и лежал так до тех пор, пока покалывания в его ногах не стали реже и, наконец, не прошли совсем. Тогда он пополз вперед и осторожно выглянул из своего укрытия. Сумрачный зеленый свет. Низкое гудение — и где-то вдалеке клокочущий звук. Ничто не двигалось. Я еще несколько раз попал своим хвостом по жалким мертвым останкам Машрума. Получившееся в результате этого зрелище наполнило Тафа безграничной горькой печалью. Бывшие лабораторные устройства были теперь грудами обломков. Но ведь были еще лаборатории, а ему нужна лишь одна единственная клетка тела. Хевелон Таф взял пробу ткани — И, тяжело ступая, пошел к ближайшей лаборатории. На этот раз он внимательно прислушивался к топанию лап динозавра.